Глава 27. Чтобы как-то отвлечься от мысли о Михаиле, Соня всю вторую половину дня помогала Никите с уроками, а потом они вместе делали печенье. Конечно, вряд ли она будет подавать печенье в кофейне, но не всё же думать о работе. У неё и так голова шла кругом. Когда она садилась за меню для своего заведения, то так увлекалась, что забывала, у неё не ресторан и даже не кафе, а кофейня. Только напитки и десерты. «Напитки и десерты», — напоминала себе Соня. Иначе можно такое меню сделать, что потом не выплывешь из всех этих салатов и сырных тарелок. Наверное, если бы Соня тянула по финансам, то решилась бы на открытие полноценного ресторанчика. Но она точно не потянет. В кофейне Соня планировала сама делать десерты. Может быть, со временем возьмёт ещё одного кондитера, но на первых порах только сама. А если открывать ресторан, то нужно оборудовать большую кухню, нанимать персонал. «Нет, нет и ещё раз нет», — убеждала она себя. Перед сном Соня теперь частенько просматривала эскизы дизайна кофейни и воображала, как оно всё будет в реальности. Лишь бы не разочароваться, лишь бы всё получилось. На следующий день Соня и Никита навестили Милу, которая пока никак не реагировала на их присутствие. «Почему мама так долго спит?» Грустно спрашивал Никита. «Она под сильными препаратами, чтобы не было так больно, понимаешь?» Объясняла Соня. «Врачи постепенно снижают их дозу, и совсем скоро мама придёт в себя». «Может, уже завтра придёт?» С надеждой посмотрел на неё Никита. «Да, наверняка уже завтра», — подбодрила его Соня. Когда они входили в подъезд, у Сони зазвонил мобильник. «Софья Алексеевна?» раздался в трубке женский голос. «Да». «Это Дарья Георгиевна из опеки», представила женщина. «Здравствуйте, Дарья Георгиевна», пытаясь сохранять спокойствие, пробормотала Соня. На сердце тут же опустилась тревога. Дарья Георгиевна не стала бы звонить просто так. Следующие слова женщины подтвердили опасения Сони. «Софья Алексеевна, мы нашли Дмитрия, отца Никиты». «Нашли?» Соня замерла возле лифта, а Никита стала беспокойно всматриваться в её лицо. «Да, Дмитрий Викторович обещал как можно скорее вернуться в город. Он готов забрать мальчика». «Но... но это неправильно!» — скричала Соня. «По закону он имеет право», — спокойно произнесла Дарья Георгиевна. «Но ведь он все эти годы с ребёнком почти не виделся. Алимента не платил. Вы же даже не знаете, что он за человек. Мила рассказывала...» «Поймите...» мягко перебила её Дарья Георгиевна. Мать Никиты не подавала в суд на лишение отца родительских прав, а потому в возникшей ситуации мы обязаны передать ребёнка второму родителю. «Я не хочу к нему!» — выкрикнул Никита. «Не хочу!» «Никита говорит, что он не хочет к отцу!» — затараторила Соня. «Я же временный опекун! Пусть ребёнок останется у меня, пока Мила не поправится!» В собственном голосе Сони слышались панические нотки. Она судорожно перебирала пальцами пуговицы на куртке, пытаясь придумать какой-то аргумент, который убедил бы такую несговорчивую служащую органов опеки. «Мы могли бы...» «Есть закон, и мы обязаны действовать в соответствии с ним», перебила ее Дарья Георгиевна. «А есть ребенок и его чувства. Они что, же не в счет?» вспылила Соня. «Софья Алексеевна, я понимаю, вы любите мальчика, но тут ничего не поделаешь», вздохнула Дарья Георгиевна. «Давайте молиться, чтобы ваша подруга поскорее поправилась, и ребёнок снова оказался бы с мамой». «А пока, значит, отдадим его человеку, который, может быть, пьёт, а может, что и похуже?» — в сердцах выкрикнула Соня. «Приедет Дмитрий Викторович, и, может быть, при личной встрече вам удастся с ним договориться. Раз он столько лет никак не участвовал в жизни сына, может, и сейчас согласится оставить его у вас до выздоровления матери ребёнка». «Хорошо», — кивнула Соня. А когда он планирует приехать? Он обещал приехать за мальчиком сегодня-завтра. «А вы разве не должны проверить, в каких условиях будет жить ребёнок? Как и на что живёт этот человек?» «Он отец», — напомнила Дарья Георгиевна. «Всё равно должны», — упрямо произнесла Соня и, попрощавшись, повесила трубку, взглянула на притихшего Никиту. «Тётя Соня, не отдавай меня, а?» — попросил он. Соня порывисто вздохнула и прижала Никиту к себе. «Никому я тебя не отдам. Пусть что хотят делают, а не отдам», — упрямо произнесла она. Чтобы как-то отвлечься и скоротать вечер, Соня с Никитой снова затеяли выпечку. Только на этот раз они сделали несколько фруктово-шоколадных муссов, чтобы выбрать, какой именно включить в меню. «Мне всё нравится», — вынес вердикт Никита. «Ну а что больше всего?» — спросила Соня. «Всё вкусно, но с черникой был самый красивый». «Значит, самый красивый?» «Угу», — кивнул Никита. «Надо было дяди Миша оставить, чтобы он тоже попробовал», — вдруг сказал он. У Сони на душе снова заскребли кошки. Уже три дня прошло с их размолвки. Михаил так ни разу и не позвонил, и сама она не решалась. «А мы завтра поедем машину смотреть?» — вспомнил Никита. «Дядя Миша обещал». Не знаю, Никит. Дядя Миша, он, кажется, занят. Ладно, давай-ка чистить зубы и спать, а я пока уберу последствия наших кулинарных изысков». Несмотря на то, что вкусные десерты отвлекли их обоих от грустных мыслей, теперь, когда день подошёл к концу, и Соне, и Никите снова стало грустно. Правда, утомлённый Никита почти сразу уснул, а Соня ещё долго ворочилась. Все думала о Миле, боялась, что врачи ввели её в заблуждение и чего-то не договаривают. Почему она так долго в себя не приходит? Придёт ли? Оправится ли? Мучили её и мысли о Михаиле, который, видимо, больше не появится в её жизни. Соня в очередной раз упрекнула себя. «Зачем она ерунды какой-то наговорила Мише? Ведь он к ней со всей душой, ведь он ей нравится». Да и видела она, что он не из тех мужчин, которым от женщины нужны лишь лёгкие, ни к чему не обязывающие отношения. Он был цельным, настоящим, надёжным. Вон он сколько помогал ей. Опять же, поехать в Москву на выставку автомобилей было его идеей. Зачем ему это, если он не хотел ничего серьёзного? Поспешил с поцелуем. Ну разве это поспешил? Они уже давно знакомы, и Соня прекрасно понимала, что нравится ему. С самого первого дня нравится впрочем, как и он ей. «Всё, завтра сама позвоню ему», — прошептала Соня решительно. «И повод есть. Должны же мы посмотреть машину». «А если откажется? Или вообще не ответит на её звонок?» «Господи!» — простонала Соня. «Да что ж ты за человек такой? Всегда во всём сомневаешься!» — попрекала она себя. «Прекращай гадать. Позвони и узнай». Соню разбудил звонок в дверь. Она дёрнулась от резкого звука и открыла глаза. Темно. Часы на мобильном показывали без пяти минут три. Сунув ноги в тапки, Соня поспешила к двери и распахнула её. В глазок надо было посмотреть. Запоздала, подумала Соня, но уже было поздно. «Давыдова Софья Алексеевна?» На пороге стояла высокая грузная женщина, чьи русые с проседью волосы были убраны в объёмный пучок на макушке. «Да, это я». А я Дарья Георгиевна. Мы с вами разговаривали по телефону. — Дарья Георгиевна? — нахмурилась Соня. — Это вот отец Никиты. Она повела подбородком, указывая себе за плечо. Соня всмотрелась в темноту, но никого не увидела. Даже лампочка на площадке не горела. — Там никого нет? — испуганно пробормотала Соня. — Есть, есть! — строго проговорила Дарья Георгиевна. — Вон он стоит! Соня снова вгляделась в темноту, и ей показалось, что темнота эта стала ещё чернее. Она словно сгустилась и зашевелилась, нависая над стоявшими женщинами. Соня поёжилась от страха, но сказала, стараясь придать голосу твёрдости, «Ещё ночь. Зачем вы так поздно пришли?» «Мы за мальчиком», — зло произнесла Дарья Георгиевна. «Отдайте отцу ребёнка». «Не отдам», — решительно сказала Соня. Пусть Никита выспится, а завтра утром поговорим. «Не о чем разговаривать, он не ваш, не ваш!» Дарья Георгиевна сделала шаг к Соне, и тьма за ней стала ещё чернее. «Я его опекун, а он его отец». Тетя Соня, не пускайте их!» Закричал Никита, которого разбудил шум. Он вцепился в её руку так сильно, что у Сони заломило пальцы. «Уходите!» Соня попыталась закрыть дверь, но Дарья Георгиевна ухватилась за неё, не отпуская. Рядом с её пухлыми пальцами Соня увидела другие, будто сотканные из тьмы. Эти чёрные пальцы схватили Никиту и теперь тащили мальчика, затягивая свою бездну. «Он его сын! Его!» — визжала Дарья Георгиевна, отпихивая Соню. «А ты никто ему! Не ни ты его рожала! Не ты! Ты ведь никчёмная! Ты ни на что не способна!» Соня схватила Никиту и потянула ребёнка на себя. Она чувствовала, что силы их не равны. Дарья Георгиевна и отец Никиты, укутанной тьмой, были гораздо сильнее. В какой-то момент Соне показалось, что ей не хватит сил. У неё болели руки и выворачивались пальцы. Футболка Никиты выскальзывала и трещала. Того и гляди, порвётся. А тогда мальчик будет в их власти. Раздался треск порванной ткани, а за ним смех и торжествующие слова Дарьи Георгиевны — «Он наш, а ты ему никто!» Соня почувствовала, что пальцы её теперь сжимают не плечо Никиты, а рукоятку ножа, лезвие которого сияло молнией в темноте ночи. Она не стала долго думать, взмахнула им и разрезала черноту. Сила, вытягивающая ребёнка из её рук, ослабла, и Соня тут же захлопнула дверь. Она дёрнулась и проснулась от резкого звука. В дверь звонили.